23 сентября 2019 года. Похоже, Халдер Лакснес вбухал всю свою Нобелевскую премию в Глюфрастейн. Белый особняк, типичный для 1950-х, словно бы составленный из кубиков на склоне Туманной долины, близ Риг Явика. Снаружи дом похож на приземистые коробки залов для игры в сквош, которые в 1970-е строили в пригородах Лондона. Подалиние мимо дома, сквозь безлесную осень, катит бурные воды река. На подъездной дорожке припаркован кремовый ягуар, такой же, как когда-то было у моего отца. Покупаю билет у дружелюбной кассирши-вязальщицы, не пыльная у неё работёнка, и иду по сабняк, где согласно инструкции надеваю наушники радиогида. Электронный дух-наставник вещает о картинах, о светильниках и часах в стиле модерн. о шведской мебели, о немецком кабинетном рояле, о паркетных полах, о панелях вишнёвого дерева и о кожаной обивке. Глюфраштейн дом застывший во времени, как и полагается музею писателя. Поднимаясь по лестнице, размышляю о музее Криспена Херше. Безусловно, неплохо бы создать его в нашем родовом гнезде на Пембридж-плейс, где я провёл и детство, и отцовство. К сожалению, после того, как я расстался со своим милым старым домом, его перестроили с подрохами, разделив на шесть отдельных квартир, мгновенно раскупленных русскими, китайскими и саудовскими инвесторами. Теперь возможное приобретение особняка и его последующая реставрация весьма проблематичны. поскольку потребую длительных многоязычных переговоров и вложения немалых средств, так что самым подходящим местом для музея остается моя нынешняя квартира на Ист-Хит-Лейн в Хэмстеде. И то при условии, что Гиена Хелл сумеет убедить юристов Бликер-Ярда и Эребуса не отнимать ее за долги. Представляю себе восторженных посетителей, благоговейно касающихся лакированных перел лестницы и восхищенно шепчущих. Боже мой, это ведь тот самый ноутбук, на котором он написал свой гениальный исландский роман. Сувенирную лапочку придётся втиснуть в сортир на первом этаже. Брелоки с бюстиком Крепина Херша, коврики для компьютерной мыши с цитатами из сушёных эмбрионов, светящиеся в темноте статуэтки. В музеях всегда покупают всякую хрень. На втором этаже электронный гид поясняет, что мистер и миссис Лакснес занимали отдельные спальни. Понятно, знакомая история. Могу только посочувствовать. На письменном столе стоит пишущая машинка Лакснеса, точнее, его жены, поскольку именно она перепечатывала его рукописи. Свой первый роман я тоже печатал на машинке. А вот роман "Ванда Маслом" создан уже на купленном в комиссионке персональном компьютере фирмы Britona, который папа подарил мне на день рождения. С тех пор я сменил множество ноутбупов, каждый легче и прочнее своего предшественника. Для большинства писателей цифровой эпохи творчество это переделка и переписывание. Мы тычимся на ощупь, вырезаем, выделяем, переносим, вставляем, подправляем, моем золото на компьютерном экране, выискивая в тоннах порожние словесные руды, драгоценные крупицы. Наши аналоговые предшественники отшлифовали каждую строку в уме, прежде чем перенести ее на бумагу с помощью механических средств. переписывание означало месяца дополнительной работы, метры машинописной ленты, пинты корректирующих билил, бедалаги. С другой стороны, если цифровые технологии непревзойденная поветуха, облегчающая появление романов на свет, то где они, шедевры нашего века? Вхожу в небольшую библиотеку, где, судя по всему, Лаксна сохранил свои излишки, и наклонив голову над обк, читаю название на корешках множество книг в твёрдых обложках на исландском, датском, немецком, английском и и мои сушёные эмбрионы. Ах, ринеть. Погодика, это же издание 2001 года. А лакс на сумир в 1998. Мм, да. Что ж, будем считать, что скрытый народец на меня зла не держит. Спускаюсь по лестнице, уступаю дорогу веренице тинейджеров. Интересно, а на какие школьные экскурсии ходят в Монреале Джуна и Анаис? Жаль, что я ничего об этом не знаю. Плохо быть отцом на расстоянии и лишь время от времени. А эти исландские дети 21 века, подключенные к наушникам, излучают нордическую уверенность в себе и ощущение полного благополучия. Даже парочка афро-исландцев и девочка в мусульманском платке. Год их рождения начинается с цифры «два». Представляя его в онлайн-авах анкетах, а кошечка с цифрами приходится сдвигать меньше, чем на дюйм. От них пахнет кондиционерами для волос и кондиционерами для белья. Их совесть безупречна, как на вёхоньке автомобили в торговом салоне. Всем им суждено выйти на мировую арену, чтобы бросить вызов нам с торпёром, а потом, обставив стариков по всем статьям, с нисходительной отправить их на пенсию, как и мы поступали в топору. когда были красивыми и молодыми учитель замыкает цепочку своих подопечных улыбается мне а у него за спиной над лестницей виднеется зеркало в изящной раме из глубокого сумрака зеркального колодца на меня глядит осуновшееся подобие энтани херше ничего себе мой метаморфоз завершён я превратился в отца неужели какой-то злой дух порождения озберги Высосал из меня остатки молодости. Придевшая шевелюра, несвежая кожа, воспаленные глаза. На шее, как у индюка, болтаются дряблые складки. Призываю себе в утешение слова Робин Драната Тагора. Юность скакун, а зрелость колесничий. Старческие отцовские губы кривятся в ухмылке и произносят «Старь!» Вот только я колесничего не вижу. Вижу захалусного университетского преподавателя социологии, узнавшего, что его кафедра расформирована, поскольку никто, кроме будущих преподавателей социологии, социологию больше не изучает. Ты смешон, мой мальчик. Слышишь меня? Ты просто смешон. Лучшая пора моей жизни уходит, прошла, пролетела. Перед уكنницей Биси, оставленной на крошечной парковке Глюфраштейна, смотрю на часы в телефоне и вижу сообщение от Карман Салбат. Совсем не такое, как хотелось бы. "Здравствуйте, Криспин, нам нужно поговорить. Хатовый друг К." Вздыхаю. Она меня бросила, а я всё ещё заลิзаю душевные раны, худо-бедно справляюсь с разочарованием. Мне не хочется опять со всем этим разбираться, пересматривать своё отношение. Мы свываемся с ве эмоцией, а скорбь разлуки вовсе не та эмоция, которую мне хочется усвоить. Твой друг в сообщении Кармен означает не жди, что мы снова будем вместе, а здравствуй вместо обычного привет, словесный эквивалент холодного воздушного поцелуя, а не сердечных объятий. Не сейчас, если можно. Мне всё ещё больно, а боль мне прескучила. Не обижайся и береги себя. Отправляю сообщение и сразу же жалею, потому что в нём слишком явственно сквозит обида и жалость к себе любимому. Шум реки действует на нервы, как лакснес ухитрялся тут работать. Тяжёлые тучи в небе полнятся свинцом, а не безмятежными дзенскими сумерками. Хитросплетение смыслов дряхлеющего дня складывается в кроссворд, который не вдохновляет, а подавляет, потому что мне его не разгадать. Мне далеко до Халдера Лакснеса. Мне далеко до Криспе Нохерша в молодые годы. Я такой же далёкий от совершенства дерьмовый попаша, как и мой собственный отец. Только его фильмы переживут мои перехваленные романы. Одежда измята. Лекция начнётся в половине восьмого. Не хочу, чтобы бывшая возлюбленная испанка бередила мне едва зажившую сердечную рану. Нет, никаких разговоров. и я выключаю телефон. Моя лекция называется «Немыслимо не мыслить об Исландии». Зал дома литературы полон, но многие из двухсот слушателей пришли лишь потому, что не попали на концерт Бонни Принц Билли, а часть тех, кто постарше, поклонники отцовских фильмов. Холли, Ифа и Эрвар, бойфренд Ифы, единственные мои знакомые в зале, сидят в первом ряду и эманируют дружеские флюиды. Это сокрушительно выспренное выражение приписывают поэту Нхуа Дену, который якобы изрёк его здесь, в Рикевике, возможно, с этой самой трибуны, в присутствии ваших родителей, дедушек и бабушек. Один сказал, что хотя мысли об Исландии не осеняют его ежечасно или ежедневно, для него не мысли, не мыслить об Исландии. Какая изысканно загадочная фраза. Почему бы просто не сказать, Исландия всегда в моих мыслях, а потому, разумеется, что двойное отрицание это контрабандист, ловко скрывающий правду и вводящий цензоров в занос. И сегодня мне хотелось бы уравновесить это одановское двойное отрицание. Я торжественно раскрываю левую ладонь с заявлением о двоединой природе творчества. Я раскрываю правую ладонь Для творчества писателю необходимы две вещи – инструмент для письма и рабочее место. К примеру, ручка и стол. Или пишущая машинка и кабинет. Или лэптоп и старбакс. В принципе, не важно, что именно, потому что перо и рабочее место – всего-навсего символы. Символы литературного орудия и литературной традиции. Для письма поэту нужна ручка, но, разумеется, сам он ее не изготавливает. Она её покупает, берёт в займы, наследует, крадёт или ещё каким-то образом её обзаводится. Точно так же поэт творит в рамках некой поэтической традиции, однако сам он её не создаёт. Даже когда он разрабатывает принципиально новую поэтику, то опирается на существующую или отталкивается от неё. То есть без Бэз Бигис не было бы Джони Роттино. Мне не удаётся вызвать никакую реакцию моих исландских слушателей. Возможно, слава Секс Пистлс не достигла этих северных широт. Холли улыбается, но меня беспокоит её измождённый, болезненный вид. Однако вернёмся к Одино, с его немыслима не мысли. Для меня смысл этой фразы заключается в следующем. Инструмент в руке писателя или поэта, творящего на любом из европейских языков, некогда был гусиным пером в руке исланца. И совершенно не важно, известно ли вам это утверждение и разделяете ли вы мою уверенность. Если писатель стремится выразить в своем произведении красоту, правду и боль нашего мира, если хочет раскрыть характер персонажа через диалог и действия, Если в художественной форме объединение этого одно целое личное, прошлое и политическое, то он преследует те же цели, что и творцы исландских саг 7-8 или даже 9 столетий назад. Я убеждён, что автор саги о Ньяле использовал те же приёмы повествования, которые впоследствии применяли Данте и Челсер, Шекспир и Мольер, Виктор Гюго и Диккенс, Халдерлакснес и Вирджиния Вулф. Элис Манро и Джон Райс. Какие именно? Психологическую сложность, развитие характеров, кульминационное завершение сцен, злодей с вкраплениями добродетелей, герой в смеси у злодейства, предвидение и ретроспективы, искусную дезориентацию читателя и так далее. Нет. Я не имею в виду, что писатели романтичности были неведомы эти приёмы, однако Здесь я чей на ставлю на кон и свою репутацию. И репутацию Одина. Исландские саги это первые в западной культуре творения протороманистов за полтысячелетия avant la parole. До появления слова. Французский. Саги были первыми в мире романами. Присутствующие либо слушают меня очень внимательно, либо просто спят с открытыми глазами. Я заглядываю в свои заметки. Мы обсудили перо как инструмент писателя. Теперь поговорим о месте. С точки зрения континентальных европейцев, Исландия – некая безлесная каменная глыба, затерянная в студенных северных широтах, где влачат скудное существование 300 тысяч человек. На моей памяти Исландия попадала на первые страницы газет и журналов всего четырежды. тресковые войны в 70-е годы прошлого века, саммит Рейгана и Горбачева о контроле стратегических наступательных вооружений, финансово-экономическая катастрофа 2008 года и звержение вулкана в 2010-м, когда огромное облако пепла парализовало воздушное сообщение в Европе. Впрочем, любое пространство, как геометрическое, так и политическое, определяется четко очерченными границами. Культура народов Востока поражает воображение многих жителей Запада, а для обитателей южных широт Исландия обладает неотразимой притягательностью, на первый взгляд несопоставимой ни с размерами острова, ни с кладом исландцев в сокровищницу мировой культуры. Зачарованный этой притягательностью, греческий картограф Пифей, живший примерно в 300 году до нашей эры, в знойном солнечном краю на противоположной стороне античного мира, поместил вашу страну на свою карту, назвав её легендарным островом Туле. Исландия манила их христианских отшельников-ирландцев, бесстрашно бороздивших моря в крошечных лодках-караках, и тех, кто в 10 веке бежал от междоусобных распрей в Норвегии. Их потомки создали знаменитые саги: сэр Джозеф Бенкс, бесчисленные викторианские естествоиспытатели, под совокупным весом которых затонул бы самый большой драккар, Жюль Верн и даже брат Германа Геринга, замечены здесь Одином и Макнисом в 1937 году. Все не ощущали притягательность севера, варшего севера, и для них, как и для Одина, Было немыслимо не мыслить об Исландии. В зале дома литературы загораются светильники, похожие на летающие тарелки. Писатели не творят в вакууме. Мы работаем в физическом пространстве, в каком-нибудь помещении, идеалом которого представляется, например, Лакснессовский Глюфрастейн. Однако мы также творим и в некой воображаемой среде, в среде ящиков, сундуков, полок и шкафов. набитых и культурным ссором, и культурными сокровищами, детскими потешками и колыбельными, мифами и легендами, сказками и баснями. Всем тем, что Толкин именовал «компостной кучей» и всяким личным барахлом, любимыми с детства телепередачами, детскими представлениями о мире, родительскими рассказами, забавным лепетом своих детей и, самое важное, картами. воображаемыми, мысленными, с четко очерченными границами. А для Одена, как и для многих из нас, самое интересное и увлекательное – это кромки карт. Холли собирается вернуться в рай через несколько недель, а с июня живет здесь, в скромно обставленной, просторной и чистенькой съемной квартире. Ореховые полы, кремовые стены, из окна вид на калейдоскоп разноцветных крыш у чернильно-черного залива. Точки уличных фонарей в северных сумерках вспыхивают ярче, краски дня меркнут. Три круизных лайнера в гавани приливаются огнями, будто три плавучих Лас-Вегаса. На том берегу залива полнеба закрывает длинная, похожая на кита гора, на толком разглядеть её не удаётся из-за низкой облачности. Эрвер говорит, что гора называется Эся, но сам он на неё пока не взбирался, потому что она вроде как прямо тут за порогом Я отчаянно борюсь с неотвязным желанием переехать сюда. Неотвязным потому, что оно абсолютно нереалистично. Я не вынесу зимы, когда световой день длится не более трех часов. Холли, Ифа, Эрвар и я ужинаем вегетарианской мусакой, выпиваем пару бутылок вина. Меня расспрашивают о моей поездке по Исландии. Ифа рассказывает, как летом работала в археологической экспедиции по Дей-Иль-Стадирам на раскопках поселения X века. Пытается втянуть дружелюбного молчуна Эрвара в разговор о генетическом картировании всего населения Исландии. «У 80 женщин обнаружили ДНК американских индейцев», говорит Эрвар. «Бесспорное доказательство того, что Винланд Исак не вымысел, а историческая правда». По женской линии также очень много носителей ирландской ДНК. Ифа упоминает о мобильном приложении, с помощью которого каждый исландец может узнать, в каких родственных отношениях он состоит с любым из своих соотечественников. Очень своевременно, правда? Она ласково касается руки Эрвара. Что бы не мается на утро, мол, уж не переспал ли я со своей близкой родственницей? Бедняга краснеет и бормочет что-то о начале концерта. И фа поясняет, что брикябики, все молодые люди участвуют в каких-нибудь музыкальных группах. И фа сэрбаром собираются уходить и желают мне bon voyage. Счастливого пути, французский, потому что рано утром я уезжаю. И фа по-родственно обнимает меня, а эрвар крепко пожимает мне руку и в последний раз вспоминает, что принёс сушёные эмбрионы, чтобы взять у меня автограф, пока эрвар шнурует ботинки. Я пытаюсь придумать что-нибудь остроумное на память о встрече, но ничего годного так и не придумывается. Эрверу от Криспина с наилучшими пожеланиями. Я старательно оттачивала остроумие с тех самых пор, как написал роман Ван Дамасла. Но как только на всё становится наплевать, возникает ощущение небывалой свободы. Я болтаю ложечкой в чашке, листики мяты кружат, как ярко-зелёные рыбки в чайном водовороте. Последним гвоздем в гроб наших с Кармен отношений стала Венеция. Говорю я Холли, если я никогда больше не увижу этого города, то умру счастливым. Холли недоуменно произносит, а мне Венеция показалась такой романтичной. В том-то и беда, это же просто невыносимо, красоты до хрена. Ион Райс называет Венецию столицей разводов, и действие одной из лучших своих книг переносит именно туда. Это книга о разводе. В Венеции человеческая натура раскрывается с самой худшей стороны. Ты наживаешься на других, а они наживаются за твой счет. Черт меня дернул сделать подобное замечание, когда Кармен зачем-то купила дурацкий дорогущий зонтик. Ну, я такие вещи говорю по двадцать раз на дню, на них не стоит обращать внимания. А она на меня покосилась. Мол, на этого старого брюзгу я трачу последние годы своей молодости. И пошла себе через площадь Святого Марка. Одна, естественно. Что ж, нейтральным голосом замечает Холли. У всех бывают плохие дни. Для меня это было своего рода откровением. Как у Джойса. Но это сейчас я так считаю. Нет, я ее не виню. Ни за что. Ни за то, что она на меня досадовала. Ни за то, что она меня бросила. Когда ей будет столько лет, сколько мне сейчас, мне уже стукнет шестьдесят восемь. «Любовь, может, и слепа, но совместная жизнь – самый современный рентгеновский аппарат». На следующий день мы порознь бродили по музеям. В аэропорту она сказала «береги себя». А когда я приехал домой, в электронной почте меня уже ждало прощальное письмецо. В общем, все довольно предсказуемо. Печальный опыт развода имелся и у меня, и у нее. Одного раза вполне достаточно – Мы сошлись на том, что останемся друзьями, будем обмениваться поздравительными открытками на Рождество, вспоминать друг о друге без злобы и вряд ли снова увидимся. Холи кивает, согласно хмыкает. За окном, шипя тормозами, останавливается ночной автобус. Я не говорю Холи о сегодняшнем сообщении от Кармен. Мой iPhone по-прежнему выключен, и включать я его не собираюсь. Подождёт. Замечательный снимок. На полке стоит фотография. Холли, молодая мамочка, маленькая зуба Стаифа в костюме трусливого льва с веснушками на носу. И это Брубик, который выглядит гораздо моложе, чем мне помнится. Все трое улыбаются под солнцем в садике за домом среди розовых и желтых тюльпанов. Когда это? В 2004-м. Театральный дебют Ифы «Волшебники страны Оз». Холли отпевает мятный чай. Мы с Эдом тогда в Черне набросали план радиолюдей. Знаешь, это ведь была его идея. Мы в те выходные ездили в Брайтон на свадьбу Шерон. А Эд хотел найти логическое объяснение всему происходящему. А после истории с номером комнаты он всему поверил. Холли неопределенно морщится. Он перестал не верить. А Эд знал, в какого монстра превратилась твоя книга о радиолюдях. Она мотает головой. Я довольно быстро написала части, посвящённые Грейвзенду, а потом в нашем приюте для бездомных меня повысили, и работы прибавилось. И фо подрастала, это постоянно не было дома. Так что книгу я так и не закончила, когда в сирии она монотонно произносит привычную фразу: "Удача тебя от дотвернулась". Мне очень стыдно за своё малодушное нытьё о Зои Кармен, той герой Холли, точнее, героиня. Ну а куда деваться-то? Ифи было всего 10. Расслабляться было некогда после того, как исчез Джека. Короткий печальный смешок. В общем, семейство Сайксов умеет скорбеть и сносить утраты, так что я дописала книгу чисто в терапевтических целях. Ведь я даже не представляла, что она будет интересна ещё кому-то, кроме моих родных. Журналисты почему-то не верят, когда я так говорю, хотя это чистая правда. Ну, и я была совершенно не готова ко всей этой шумихе. Ну, там, телевизионное шоу, книжный клуб про Денс Хансен, рассказня о ясновидящей, пережившей огромные потрясения в детстве, дискуссии в соцсетях, какие-то психи, письма с мольбами о помощи, старые знакомые, о которых я давным-давно забыла, и не без причин. Например, откуда ни возьмись, появился мой первый бойфренд, к которому я вообще не питала никаких тёплых чувств. сообщил, что теперь он главный дилер Porsche в Западном Лондоне и предложил мне совместно опробовать одну из его машин, поскольку, как он выразился, мой корабль уже пришёл в порт назначения. Нет уж, спасибо. А когда о продаже прав на публикацию радиолюдей в США заговорили в новостях, ото всюду, как таракан из щелей, полезли фальшивые Джека. Мой литературный агент устроил мне переговоры по Скайпу с первым из таких кандидатов. Парень был подходящего возраста, вроде как смахивал на Джека, смотрел на меня во все глаза и шептал «Боже мой, это ты!» «Мне очень хочется курить, но я заедаю желание ломтиком моркови». И чем же он объяснил свое 30-летнее отсутствие? Его якобы похитили советские моряки, которым нужен был Юнга, а потом увезли в Иркутск, чтобы избежать возобновления холодной войны. Ну, сам понимаешь… Брэндон сразу учуял подвох, подошел к экрану и спросил «Узнаешь меня, Джека?». Этот тип сначала замялся, а потом радостно воскликнул «Папочка!». В общем, конец связи. Последний такой Джека, бенгалец, прислал мне слезное письмо, мол, проклятые империалисты из британского посольства в Даке не верят, что он мой брат. Пришли, пожалуйста, 10 тысяч фунтов и помоги выправить визу. Но на следующий день мы и решили, что если Джека жив, если он когда-либо прочтет мою книгу и захочет с нами связаться, то придумает, как это сделать. «А ты так и работала в приюте для бездомных?» «Нет, я уволилась перед поездкой в Картахену. Жаль, конечно, я любила эту работу и, по-моему, делала ее хорошо». Но когда проводишь встречу, обсуждая, как собрать средства для бездомных, а на твой банковский счёт перечисляют шестизначную сумму роялти за проданные экземпляры, трудное дело твид, будто в твоей жизни ничего не изменилось. В приют один за другим приходили всякие джеко. Мой телефон прослушивался. Я по-прежнему занимаюсь благотворительностью, я оказываю финансовую поддержку приютам для бездомных. Но тогда мне пришлось увезти Еву подальше от Лондона, в глубинку. Вот я и выбрала Рай. Думала, что там будет лучше. Я тебе не рассказывала о великом иллюминатском побоище. А своей жизни ты мне почти ничего не рассказывала. Иллюминаты, говоришь, инопланетяне рептилоиды, которые поробщают человечество телепатически воздействуя на их разум бета-блокирующим излучением, секретные базы на Луне. Они самые Однажды чудесным апрельским утром в кусты у моего дома забрались две группы конспирологов-любителей. Неизвестно, что им там понадобилось. Наверное, вычитали какую-то чушь в Твиттере. Обнаружив присутствие посторонних, то есть друг друга, каждая группа решила, что их выследили агенты иллюминатов. Ну и понеслось. И нечего тут ухмыляться. Они чуть мозги друг другу не повышибали. Хорошо, что полиция быстро приехала. А мне после этого пришлось обзаводиться оградой с камерами видеонаблюдения. Представляешь? Будто я инвестиционный банкир какой-то. Только выбора у меня не было. Мало ли что этим придоркам всбредёт в голову. Вдруг они решат, что меня надо не защищать, а уничтожить. В общем, я оставила строителей заниматься своим делом и уехала в Австралию. А там мы с сыфей поехали на ротность и познакомились с тобой. Холли подходит к окну, задёргивает штору, закрывая вид на ночную гавань. Да и вообще опасно задавать вопрос о том, что реально, а что нет. Люди могут прийти к совершенно неожиданным выводам. На улице заходят с лаем две собаки, потом смолкают. Но если ты не напишешь новую книгу, придурки успокоятся и отстанут. Твоя правда, уклончиво говорит Холли. А, значит, ты работаешь над следующей «Ей некуда деваться. Да так, несколько рассказов. Мне завидно, но я рад за нее. Но это же прекрасно. Твои издатели, небось, кувыркаются от счастья. А где гарантия, что мои рассказы станут читать, а не о людях, с которыми я познакомилась в приюте для бездомных? Ничего сверхъестественного там нет. Знаешь, Даже список покупок Холли Сайкс мгновенно займет первое место в рейтинге продаж за счет одних предварительных заказов. Ну, там видно будет. Хотя, в принципе, я именно этим и занималась тут все лето. В Рикявике отлично работается. И потом в Исландии, как и в Ирландии, статус знаменитости ничего не значит. Кончики наших пальцев почти соприкасаются. Мы с Холли замечаем это одновременно, складываем руки на коленях. «Мне хочется превратить наше микрозамешательство в шутку, но ничего подходящего в голову не приходит». «Я вызову тебе такси, Крисп», — говорит Холли. «Уже полночь». «Не может быть. Неужели так поздно?» «Смотрю на часы в телефоне». «0010». «Черт побери! Уже завтра». «Вот именно. Во сколько твой рейс в Лондон?» «В 9.30. А можно еще пару вопросов?» «Спрашивай о чем угодно», — говорит она. «Я не знаю». Ну, почти. Я по-прежнему паук-спираль и одноглазый тип. Проверить. Точно атеист, который хочет, чтобы за него молились. Я молча киваю. Холи, как когда-то в Шанхае, дотрагивается до какой-то точки на лбу и полуприкрывает веки. У неё потрясающее лицо, но какое-то серое, увядшее. Я разглядываю её подвеску. Странный лабиринт. Наверное, какой-то символ, типа разум-тело-душа. пода ракеда. Да, Холли открыла глаза без изменений. С улицы доносится безумный пьяный хохот. Интересно, когда-нибудь выяснится, что это значит. Нет, это не второй вопрос. Когда-нибудь да. Как узнаешь, сообщи обязательно. Второй вопрос задавать гораздо труднее, потому что меня заранее страшит возможный ответ. Холли, ты не больна? Она удивленно смотрит на меня, но не возражает, а отводит глаза. «О, Господи!» – зря я спросил. «Прости, пожалуйста, я не...» «У меня рак желчного пузыря». Холли пытается улыбнуться. «Мне, как обычно, достался самый редкий вариант. Мне не до улыбок. И каков прогноз?» Холли чуть морщится, будто ей надоело обсуждать одну и ту же тему. Хирургическое вмешательство не поможет. Метастазы уже в печени и, в общем, повсюду. Мой лондонский онколог говорит, что э вероятность того, что я сумею пережить этот год, максимум 5-10%. Голос у неё срывается, но не при тех условиях, которые я сама для себя предпочла. Если прибегнуть к химиотерапии, шансы могут увеличиться аж до 20%, но Мне не хочется провести последние месяцы жизни в жалком состоянии, когда тебя выворачивает наизнанку у каждой урны. Это, кстати, одна из причин, почему я на всё лето приехала в Исландию. Тоскаю за бедной Эйфой, как тень этого, ну, из Макбета Банко. Ифа знает. Все знают. Брендан, Шэрон, их дети, моя мама и Эрбер. Надеюсь, он поддержит его когда. Но ты понимаешь, когда я не смогу а больше никто не знает, кроме тебя. Не хочу расстраивать людей, а потом тратить силы на то, чтобы поднять им настроение. Я тебе тоже не хотела говорить, но ты сам спросил. Прости, что я испортила такой чудесный вечер. Смотрю на нее и вижу Криспина Херши ее глазами. А она, может быть, видит Холли Сайкс моими глазами. А потом вдруг сразу, позже, мы с Холли стоим у стола, обнимаемся на прощанье. В наших объятиях нет ничего эротического. Честное слово, любезный читатель. Я знаю. Но пока я ее обнимаю, ничего плохого с ней не случится. Уши водителя такси украшены внушительной коллекцией железяк. Я сообщаю ему название гостиницы. Он кивает. Окей. Машу рукой, пока Холли не скрывается из виду. «Мы договорились, что на Рождество я приеду в рай, поэтому не стоит обращать внимание на странное предчувствие, будто я ее больше не увижу». Радио в такси настроено на станцию классической музыки. Мария Каллас исполняет «Каста Дива». Эта ария звучит в отцовском фильме «Балджип Хилл» в эпизоде с моделью аэроплана. На мгновение забываю, где нахожусь. Включаю айфон, набираю смс-ку для Холли с благодарностью за чудесный вечер, И тут приходит сообщение от Кармен. Она его отправила, когда я читал лекцию. Текста нет, одно изображение. Какая-то метель. Начинаю метель за лобовым стеклом. Склоняю голову набок, верчу телефон так и сяк. Столкновение с стероидов? Нет. Да это ж, да это же ультразвуковая сканограмма. Чрево Кармен, а в нём временный жилец.